Глава четвертая «Варя! Варь, ну ты что?» Голос Моники донесся словно издалека. Я вздрогнула и рефлекторно вякнула. «А, где?» «Как дед Пахом с просунья. Для полноты образа надо было бы еще сморкнуться, через левую ноздрю и покряхтеть. Но чего не умею, того не умею». Сопли по земле разбрасывать с энтузиазмом сеятеля не умею. И плющит меня конкретно, когда вижу виртуозов этого дела. Есть же носовые платки. Варя! Чего-то меня опять не в ту степь понесло. Или отводит кто-то от важного разговора. Павел, прекрати. Не говори ей не надо. Сам виноват. «Я, я не знал, что она меня слышит!» «Он не знал, а мне выкручивайся!» «Варя, ну, пожалуйста!» «И что, пусть Моника по-прежнему считает себя сумасшедшей?» «Нет!» «Тогда оставь ее!» «Не могу!» «Ну и все, не мешай тогда!» «Варя!» «Отстань, кому сказала!» «Варя!» Вероятно, во время ментального диалога с Павлом лицо мое вовсе не являло образец одухотворенности и избытком интеллекта тоже не радовало. Во всяком случае, Моника смотрела на меня с испугом и сомнением. Сомнением в моих умственных способностях. «Интересно, а слюни я изо рта пустила?» Рука, опережая команды разума, тут же метнулась к губам и подбородку. «Уф! Все в порядке, сухо!» Я постаралась в темпе перевести взгляд в режим «взор». «Ну, мудрый такой, глубокий, вдумчивый взор!» Старый вороны на заборе!» «Тьфу ты, что за напасть! Павел, прибью! Шутник, елки-палки! Ну, все, ты дошутился!» «Варь, с тобой все в порядке?» Озадаченно поинтересовалась Моника. «Я, наверное, пойду?» Девушка поднялась и хотела было направиться к выходу, но я перехватила ее ладошку. «Постой! Моника, запомни, пожалуйста, главное! Ты не сумасшедшая!» «Но голос!» – жалобно произнесла девушка. «Я слышу голос в моей голове!» И точно знаю, что это голос Орликина. А ведь мы с ним не разговаривали, только переписывались. А голоса слышат только психи. Ну, в таком случае я тоже псих. Что? Что ты имеешь в виду? Ты ведь заметила сейчас мм некоторые странности в моем поведении? Усмехнулась я. Ну? Моника скорчила забавную гримаску и отвела взгляд. «Было, было, я знаю. Так вот, это я с Павлом цапалась». «С кем?» «С Орликина». «Что?» Моника сначала отшатнулась, а затем вцепилась в мои плечи с силой, которую трудно было ожидать от тени. «Ты зачем сейчас так сказала? Ты меня успокоить решила, да? Пошутить?» «Ну что, довольно? «Отвяжись!» Мой рявк, как ни странно, угомонил девушку. «А может, просто силы кончились?» Моника отпустила меня и, всхлипывая, присела на край кровати. «Чего сразу отвяжись?» Сама издевается и сама потом кричит. «Отвяжись!» адресовалась не тебе, а одному въедливому типу. «Ты опять?» «Снова?» «Ладно, Моника». Я обняла сутулившуюся девушку и прижала к себе. «Пусть меня потом твой профессор закопает, но я расскажу тебе правду». «Какую?» «Боже мой, сколько надежды вдруг всплеснулось в этих глазах!» «В общем, тебя спас Орликина». Ну, как это?» «Ты же меня нашла!» Мне так родители сказали? Я нашла тебя в лесу, там, куда принес тебя Павел. В смысле Арликина. Он же навел меня на это место. Мысленно навел. Понимаешь? Но разве так бывает? И откуда он узнал, где я? И почему не искал так долго? И... «Где он был? Где? Когда там? Когда меня? Где?» Шепот перешел в крик. Монику затрясло, она начала задыхаться, глаза закатились, лицо, и без того, не радовавшее румянцем, выцвело до глубины. Убежать в поисках врача я не могла. Надо было удерживать на месте бьющуюся в странном припадке девушку. «Павел, сделай же что-нибудь!» уже ну что довольно заткнись сам виноват нечего было лезть ответы я не услышала а может его и не было вовсе не знаю меня отвлекли ворвавшийся в мою палату эскадрон врачей медсестер какого то дородного дядьки кавказской внешности и арьергарда в лице Элеоноры. Весьма побледневшем лице, надо отметить. — Что? Что с ней? — сдавленно выкрикнула женщина, пытаясь прорваться к окруженным медперсоналом дочери. Но ее оттерли так же бесцеремонно, как и меня. Врач отрывисто отдавал какие-то распоряжения. Буквально через пару мгновений появилась каталка. Моники сделали какой-то укол, начали укладывать на каталку. «Варя!» От страдания в переполненных слезами глазах Леоноры мне стало совсем тошно. «Что у вас тут произошло?» «Вы ей ничего лишнего не сказали?» От проникающего, казалось, в самую глубину души взгляда к темно-карих глаз спрятаться было невозможно. «Варя!» «Это Ираклий Георгиевич!» Он... Я знаю, кто он, Элеонора. Как ни странно, вялая попытка женщины проявить вежливость помогла мне собраться и с мыслями, и с чувствами, и с эмоциями. Мне Моника рассказывала. «Так о чем вы тут беседовали?» Продолжал просвечивать меня взглядом профессор психиатрии. «Ну, я хоть и не профессор, И даже не психиатр, но все же психолог. К тому же сумевший сконцентрироваться психолог. Ничего никому не скажу. Струсила? Не твое дело. Все из-за тебя, между прочим. Ни о чем таком мы не беседовали. Если честно, я вообще не ожидала увидеть Монику. Я думала, что она пока не в состоянии самостоятельно гулять по клинике. «Ну а что, лучший способ защиты – нападение? Сами не усмотрели, вот!» «Ей действительно нельзя!» – всхлипнула Элеонора. «Рано еще! Но и удержать на месте с того момента, как дочка пришла в себя, ее сложно. Не привязывать же ее к кровати!» «А Монечка так рвалась познакомиться с тобой!» «Познакомилась!» проворчал профессор да познакомились упрямо задрала подбородок я и все было нормально приступ начался ни с того ни с сего я сама испугалась да да конечно не в попад произнесла элеонора устремляясь вслед за каталкой на которой увозили из моей палаты монику извини она еще и извиняется